«От реализма духовного к фантастическому реализму». Среди учеников и последователей Константина Сергеевича Станиславского нет более преданного ученика, чем Евгений Багратионович Вахтангов. Нет более таинственного и загадочного режиссера, нет более верного, цельного и сильного характера. Он родился во Владикавказе в семье преуспевающего табачного фабриканта под знаком Водолея 1 февраля 1883 года. Но никакая сила, никакая нужда не могли изменить его решение посвятить себя театру. Начинал в любительских драматических кружках в 1902 году и до последних дней жизни в 1922 году провел в театре. Он был цельным человеком и однолюбом во всем. Так, встретив в любительском кружке Надю Байцурову, он полюбил ее и прожил с Надеждой Михайловной Вахтанговой всю жизнь, никогда не изменял ни ей, ни общему делу. Дотошность, неутомимость в работе, пристальность к мелочам, въедливость сочетались в нем с размахом, дерзостью отношений и карнавальной театральностью. Такая прекрасная история. Летом 1919 года... Представим, что такое 1919 год в России, по просьбе Станиславского, Вахтангов с коллективом второй студии МХТ выехал на лето в деревню Шишнеева. Актеры репетируют Снегурочку Островского и сказку о Дураки. Дураке. Актеры ходят босиком в сарафанах, обсуждаются актуальные вопросы, как завтракает весна, как аукаются да перекликаются герои и так далее. По воскресеньям... Все надевают лучшие туалеты, смокинги и со своими чашками отправляются к Вахтангову. По воскресеньям Надежда Михайловна принимает к чаю. Среди молодых студейцев Арочка, Баталов, Станицын, Калужский. Театр – это не только работа, репетиция, обсуждение. Между театром и жизнью у Евгения Багратионовича нет разницы. Его семейная жизнь включена в театр, а театральные студии, особенно та, которая станет потом театром Вахтангова, Мансуровская, была также семьей и домом. По своим убеждениям, так во всяком случае Евгений Багратионович говорил, он был ярым сторонником Октябрьской революции. Он клялся ею, поддерживал ее. Но за всю свою недолгую жизнь Вахтангов никогда не ставил драматургии прямо революционного содержания. Двумя последними его постановками, которые он репетировал и выпускал практически параллельно, были мистическая драма «Гадибук» в еврейском театре-студии «Габима» и его главная заветная «Принцесса Турандот» по фантастической сказке Карла Гоцци, жившего в XVIII веке на родине карнавала в Венеции. «Консервативный в любви» Преданный всему, что входило в перечень его ценностей, Евгений Багратионович Вахтангов был, как никто, духовно свободен, готов к миропреобразованию через театр. Театр – главная параллельная жизнь. В нем концентрация духовного и душевного мира человечества. Вахтангов был актером, режиссером, оригинальным теоретиком и всю жизнь учеником. Он преподавал во всех студиях МХАТа, в студии «Габима», имел собственную студию в Мансуровском переулке. Он преподавал еще во многих общественных студиях и всегда, по его собственному признанию, учился. К главным своим учителям, Леопольду Сулержицкому и Станиславскому, он пришел только в 1909 году, а в Московский художественный театр был зачислен в 1911 году. То, что мы сегодня называем системой Станиславского, во многом записи Вахтангова за учителем. Столь скрупулезное, что Константин Сергеевич был чрезвычайно доволен. Вахтангов писал, «Исполнители, не актеры, должны раскрыть друг перед другом в пьесе свои души без лжи. Изгнать из театра театр – вот девиз того времени. Актерская игра полна правды переживаний. Спектакль, проповедь добра и красоты». Тогда, в 1911 году, огромно было влияние обаятельного любимца Станиславского, последовательного толстовца Сольржитского. В раскрытии добра и зла, правды и лжи, духовном единении коллектива единомышленников со зрительным залом заложена суть духовного реализма. Два спектакля особенно запомнились современникам и вошли во все истории театра. Это спектакли по пьесе Бергера «Потоп» и «Сверчок на печи» по Дикенсу, где Вахтангов, вспоминая отца, замечательно играл злого фабриканта Теппельтона. Подробно об этих и других постановках в студии МХТ замечательно написано в книге Херсонского «Вахтангов». Херсонский пишет прозаично просто, но подробно и с большим знанием материала. В первой студии МХТ... Вахтангов встречается с актером Михаилом Чеховым, который играет в «Сверчке» и в пьесе Стринберга «Эрик XIV». Вахтангов понимает, что полного слияния личности актера с личностью героя требовать невозможно. «Мишенька, вы лужа, в которую улыбнулся Бог», — говорит Вахтангов Чехову. «Актер должен жить в образе героя, а не умереть в нем» а потому на смену слиянию с героем приходит культ представления и личных переживаний, как это случилось в «Эрике XIV» в спектакле далеком от пения «Соловьев за сценой». «Эрик XIV» поставлен пластически, изобразительно в манере близкой экспрессионизму. Вахтангов тяжело болен, он переносит много операций, и это тяготит его отлучением от работы. Как он переносил боли, известно лишь ему одному. Но он понимает, что время гонит лошадей, надо торопиться, а от того, что, по его мнению, должно быть единственным определением сути театра, все еще нет. Сложный, на первый взгляд, почти случайный выбор в 1921 году сказки Готцы принцесса Турандот был точкой гениального озарения. Лозунг Далой театр да здравствует духовный реализм давно в прошлом. Он ищет абсолютной театральности, карнавала, фиерии театра в жизни. Гражданская война, голод, холод, а народ валом валит в театры. Это очень понятно. Актер не должен отождествляться с ролью. Уже давно замечено, что художники в поисках нового ныряют на глубину, в глубь веков. Так кубисты, так авангард, устав от античности и натурализма, нырнули в глубь африканского континента к идолам Конго и берега слоновой кости. Колумбы всегда сталкиваются с неожиданностями старинных форм. Как человек колумбовой крови, Евгений Вахтангов понесся навстречу абсолютной театральности забытого театра масок, комедии «Дель арте», для которого писал свои фантастические пьесы «Чудак Гоцци». В обретении неожиданного чуда, где свобода, опрокинутый канон, импровизация масок, сумасбродная китайская принцесса Турандот рубит головы женихам, потому что не хочет замуж и так далее. И все это предложили театру актеры. В одной из последних бесед по воспоминанию его ученика, актера и впоследствии руководителя студии Бориса Захавы Вахтангов назвал найденный им театральный метод фантастическим реализмом. Театр в театре. В новом решении постановки было и участие в ней декораторов. В специальных костюмах на глазах зрителей они готовили сцену. Фантастичность изобразительного решения и музыка навсегда стали позывными театра. Вахтангов репетировал круглосуточно одновременно «Гадибок» и «Турандот». Он увидел спектакль целиком только на ночном прогоне 24 февраля в 4 часа утра. Таинственность масок, их шутки, искрометность, красавец Завадский, принц и молоденькая Мансурба-Турандот и что-то еще неназываемое, наполнявшее воздух. Сейчас трудно рассказать о потрясении, которое испытали зрители 25 февраля 1922 года. В этот момент родился театр, который сегодня называется его именем, но Вахтангов этого не узнал. 29 мая 1922 года Вахтангов умер как патриарх, окруженный своими учениками, своим театром, своей семьей. Таинственность гения в озарениях его пути. В том, что искра, высекаемая им, Энергия его присутствия творит чудо. От художника остаются картины, от поэта стихи, от театра после ухода его создателей только воспоминания и имя, навсегда вплетенное в картуш, ибо работу гения повторить невозможно.